Глава двадцать вторая Загрузив остатки технического спирта на склад, мы тут же рванули к порталу в ускоренный мир. Время на этот раз играло против нас. Причем настолько сильно, что это даже сложно себе представить. Ведь пока мы просто бежим к порталу, в том мире проходят часы или даже дни. Сказать наверняка невозможно – Игорь Лебедев и Илья Сеницын были готовы войти туда вместе со мной. Однако этого мне было недостаточно. Втроём мы вряд ли сможем сделать там хоть что-то. Мне повезло, рабочий день ещё не подошёл к концу. На заводе была целая толпа моих подчинённых. "Мужики!" прокричал я. "У нас появилась работа куда посерьёзней. Кто хочет получить дополнительную плату, айда за мной в портал". Но его слова, что уставшими вы оттуда не выйдете. Всем дам заслуженный отдых перед тем, как мы продолжим производство. Сначала в цехе повисла тишина, а затем весь завод взорвался от желания ворваться в портал чуть ли не вперёд меня. Авторитет среди них я уже заработал, а моё обещание дополнительной платы и отдыха лишь увеличивало мою репутацию. "Алексей, ты уверен?" прошептал Сеницын. "Нам это выгодно? А ты хочешь, чтобы мы втроём в этом мире месяца 3 собирали эти чёртовы грибы?" — спросил коллегу я. — Нам нужны свободные руки и желающие работать люди. И, к счастью, они у нас есть. Мой план был предельно прост. Входим в портал, затем организуем полноценные герметичные теплицы, из которых споры не будут выбираться за пределы острова. Только для начала предстоит собрать все, что успело вырасти за долгие годы. И не просто собрать, а разделить по свойствам. К примеру, если мне удастся отделить грибы, которые дают мочегонные эффекты и позволить им скрещиваться только друг с другом, то тогда я получу практически бесконечный источник легкодоступного препарата. Правда, придётся обдумать, как запатентовать такое лекарство. Ведь мне придётся объяснять, что у меня где-то находятся целые плантации у них грибов. Но об этом буду думать позже, а пока направляемся в моё грибное царство. Я, Игорь и Илья прошли в портал первыми, а затем... Тишина. Никто из рабочих вслед за нами не вошёл. «Не понял», — нахмурился Синицын и повернулся к порталу. Чего они там застрели? Все же так воодушевились обещанной тобой платой, Алексей. Как думаешь, в чём проблема? Обманули нас, что ли? Недолго подумав, я осознал, что на самом деле случилось. Я уже через пару минут получил подтверждение. Из портала вышли двое рабочих, и молча осматривая новый для них мир, подошли к нам. И скинул бары Весеницина: "Господа, где остальные?" "Не могу знать, Леонид Андреевич", почесал затылка мужчина. Вроде за нами все шли. А вы где так долго шлялись? продолжил на пирателе. Как-то не понял рабочий. Вы ведь прямо за ними в портал вышли. Вы чего, господин Синюцын? Всё в порядке, Илья, они тут ни при чём. Мы не учли одну важную деталь. Пока рабочий входит в портал, время продолжай идти. Другими словами, нам придётся дожидаться, пока сюда пройдут все остальные. Скорее всего, входить они будут с периодичностью в 5-10 минут. «Черт бы подрал эти временные искажения!» — махнул рукой Синицын. «Мне такое даже приставить сложно!» «Давай поступим так», — предложил я. «Я возьму Игоря и этих двух рабочих, а ты пока останься здесь. Направляй выходящих к нам в деревню. Там мы уже раздадим им оказания». «Оставить своего финансового советника в роли какого-то привратника уму непостижимо!» — фыркнул Синицын. «Советник, ты два часа назад через забор к Сеченову лазил». Так что успокойся. Привратник более весомая должность, чем бодитлозучек. Усмехнулся я и пошагал в деревню. Но даже идти к ней было трудно. По дорогам хрустели шляпки грибов. Они были буквально повсюду. Разрослись кучками по 2-3 штуки. Что ж, собирать их будет трудно. На это может уйти недели две. Но для этого я и взял с собой целых три трудящихся. А если ещё и подключить жителей деревни? Игорь, ты время лучше не трать на сбор грибов. предложил я Мы тут надолго найду уединённое место и тренирую свои способности готовься поскольку по возвращении мы сразу же приступим к производству Хорошо Алексей не подведу кивнул он и побежал куда-то вдали в сторону северно-уберинга Я встретился с новым вождём К счастью наши договоры всё ещё были сильны Молетом пообещал что его жители помогут нам со сбором грибов и организацией теплиц если взамен мы передадим им некоторые ресурсы после возвращения в свой мир М им требовали сущие мелочи: семена, инструменты, металл. Металл, конечно, влетит в копеечку, но обандывать своих соратников я не стану. Закуплю для них сколько нужно через нашего кузнеца. Скорее работа пошла вовсю. Сотрудники моего завода и жители деревни разделились на две группы. Одни сооружали те блицы под моим присмотром, а остальные набирали грибы. Я прекрасно понимала, что рано или поздно они опять разрастутся. поскольку даже в процессе сбора могут разлетаться новые споры. Однако я оставил местом инструкцию, куда складировать собранное и как их утилизировать в случае необходимости. Так прошло 2 недели. Игорь Лебедев отточил свои навыки и готовился к началу производства сульфаниламида, рабочие собирали грибы, а мы с синициным поочерёдно тестировали их на себе, чтобы определить свойства, после чего распределяли по вновь построенным теплицам. Также я договорился со Сварогом. Если вдруг грибы вновь начнут разрастаться за пределы теплиц, он должен будет их сжечь. Ничего страшного. Я куплю у Ксанфии новые споры, если придётся. Главное не рисковать жизнями местного населения. Когда дело было сделано, всем рабочим я выделил целых двое суток на то, чтобы отдохнуть на Солнечном острове. Такого русский мужики из города Хопёрска никогда не могли себе позволить, и не позволили бы, если бы не попали на мой завод. Я объяснил им всем, как работает разница во времени, чтобы никто не переживал о том, что их уже заждали семьи. Скорее всего, мы вернёмся к концу того же дня, когда и покинули свой мир, максимум бы среди ночи. Да, никогда бы не подумал, что жизнь забросит меня в такие дебри, произнёс Игорь, когда мы с ним и Ильёй уселись в последнюю ночь перед отбытием около костра. Я в вот доме, можешь почаще сюда приходить. Провести здесь года 2-3, потом возвращаться. Здесь же просто рай какой-то. «Учти, два-три года пройдут как несколько недель в нашем мире. Однако время тебя изменит», — объяснил я. «А, то есть хочешь сказать, если мы здесь просидим лет пятьдесят, то в свой мир уже вернемся стариками?» «Конечно. Так что, сидя здесь, мы в каком-то смысле сокращаем длительность своей жизни в своем мире». «Ого!» — с набитым ротом пробурчал Синицына. «А я, на это, не смотрел с такой стороны». Илья уплетал жареную баранину больше остальных. Мне кажется, он даже потолстить за эти две недели умудрился. Кстати, скота у местных было довольно много. Приятный мир, хоть и породил его некрутика. Вспоминая трактат о склепе, я всерьез задумываюсь о том, что некрутика на самом деле куда более сложная материя, чем может показаться на первый взгляд. Это не просто другой вид лекарской магии. Она обладает невероятными свойствами искажать пространство и время. Достаточно вспомнить, как я попал в пространственную петлю, когда ехал на поезде в Саратов. И все это случилось из-за мочи какого-то некротического существа, который пометил железнодорожный знак. Но в трактате объяснялось, что некротику Асклепий призвал из другого мира. Поэтому она охотно вызывает мутации живых организмов, а также мутацию магии. Наверное, из-за этих свойств порой и возникают столь сложные аномалии. «Как результаты?» — спросил Игоря я. Получился точить пиромантию. Целую неделю результата почти не было, заключил он. Однако потом я обратился к Сварогу. Он ведь в прошлой жизни до того, как стал этим здоровенным драконом, тоже был пиромантом. Я узнал от него несколько интересных хитростей, и после этого процесс тренировок резко полетел вверх. Так что, думаю, теперь я полностью готов. Сомнений больше не осталось. Отлично. Я на тебя очень рассчитываю. Кстати, забыл тебе предупредить, Технического спирта осталось меньше, чем я думал. То есть нам хватит только на одну попытку. Ничего, думаю, я и с первой хорошо справлюсь. Кстати, Алексей, ты в последнее время всё в разъездах. Мы уже давно не собирали нашу школу среднего медицинского персонала. Ты планируешь возобновлять занятия? Уже не терпится продолжить, улыбнулся я. Мне нравится твой настрой. Не беспокойся. Как только закончу с этиотиками, я ускорю ваше обучение. и вы уже сможете начать практиковаться в амбулатории и госпитале. Кораблев дал добро. Мы беседовали почти половину ночи, и лишь потом мы легли спать. Здесь у нас времени было хоть отбавляй. Наши работы подошли к концу, и мы приготовились к возвращению. Но эти две недели прошли крайне продуктивно. Мы с Синицыным выделили почти 30 видов уни-грибов. Чего там только среди них не было. снижающие давление, повышающие давление, регуляторы пульса, стимулирующие работу желудочно-кишечного тракта и так далее. Уже из этого можно было создать целый пласт новых лекарственных препаратов. Правда, среди них иногда встречались серьёзные яды и галлюциногены. От одного из них мы с Ильёй еле спасли друг друга. А уж когда Синица наелся галлюциногенов грибов, и его все гонялся за ним по всему острову, пытаясь успокоить его нервную систему. Так или иначе, зерна от плевел мы отделили. Можно работать дальше. Когда мы вышли из портала, в наши глаза ударил солнечный свет, который пробивался сквозь грязные окна завода. — Да ладно, — удивился Синицын. — Еще ты же стемнеть не успела. — Успела, — гаркнул Александр Щеблетов, который, как оказалось, сидел в кресле прямо перед порталом. — И развести уже успела. Вы где-то долго шлялись. Сколько вы там времени провели? Лет десять? Я вас уже три часа жду. Успокойтесь, Александр Анатольевич, — перебил его я. Лучше скажите, сколько сейчас времени? Полдень, — ответил он. А я приехал в семь утра, как вы меня и просили. Проклятие, время изогнуло чуть меньше, чем я думал. В итоге мы слегка опоздали. Что ж, значит, выходного сегодня не будет, — заключил я. Думаю, все и так хорошо отдохнули по ту сторону портала. Час настал. Приступаем к производству прямо сейчас. Сегодня к концу дня у нас будет два антибиотика, чего бы нам это ни стоило. И мы приступили к финальной схватке с моим главным конкурентом Иваном Михайловичем Сеченовым. В обратную сторону задержки в перемещении не было, поэтому все рабочие появились одновременно. Я тут же раздал команде, кому каким реактивом заниматься. "Так, друзья", крикнул я. «Загружаем технический спирт в химический реактор!» Реактор наш кузнец со своим подмастерьем не уже соорудил. Получилось довольно неказисто, громоздко, но его работоспособность я уже проверял. Именно в нем будут происходить все химические процессы, необходимые для создания сульфаниламида. «Илья!» — позвал Синицына я. «Иди в отдел с пенициллином. Провери, как идет процесс выделения вещества. Вчера я уже поместил несколько первых капель в чашу с бактериями». Посмотри, что из этого вышло. Если они мертвы, значит, ускоряй процесс. Начинай извлекать вещество и расфасовывать его по ампулам, как я тебе и учил. А если бактерии выжили? спросил меня он. Значит, мы вывели не тот вид пеницилов. Но я тщательно слежу за этим процессом. Должно получиться. Если же бактерии мертвы, можешь считать, что один патент у нас уже в кармане. Сеницин без лишних разговоров рванул в отдел с пенициллами. а я вернулся к химическому реактору. Технический спирт туда уже загрузили и разбавили водой. Вслед за этим добавили последний компонент, которым нам не так давно смог достать щеблетов. Технический краситель, в основе которого и заложена формула самого сульфаниламида. К счастью, его уже научились производить из анилина, так что этот этап мы смогли проскочить. В противном случае пришлось бы совершать еще целую массу химических реакций. Автоматизировать работу химического реактора мы, к сожалению, не смогли. Поэтому перемешивали заготовленный раствор несколько работников, быстро сменяя друг друга, чтобы не падала скорость вращения. Я буквально физически почувствовал волнение Игоря Лебедева. Он уже понял, что последует дальше. «Все верно, теперь твой черед. Нагрею реакционную массу до 75 градусов. Постарайся не обжечь рабочих. Сколько придется держать эту температуру? 30 минут». Не беспокойся, погрешность допускается. Можешь отклониться на 5-10 градусов вверх или вниз, но не более того. Старайся держать 75, тогда первый этап точно пройдёт без проблем. Игорь сделал глубокий вдох, а затем выпустил из рук пламя, окружив химический реактор тонким контуром огня. Температура на термометре начала стремительно возрастать. 60, 70, 80. Тише, чуть притормози. Уже начался перебор. Хорошо. Сейчас стабилизирую пламя. По лбу Игоря ручьем устроился пот. Парень напряженно регулировал огонь. Ему приходилось сдерживать свою колоссальную силу, чтобы не уничтожить реакционную смесь вместе со всем котлом. Однако вскоре температура остановилась на 73. Все, достаточно. Зафиксируй, этого хватит. Тебе осталось продержаться еще 20 минут. Алексей! Зарал Синицын, выбеживший за делом с пенициллами, тяжело дышанул, остановился около меня. Его руки тряслись. "Ну что?" спросил я, чувствуя нарастающую тревогу. Он помотал головой, а затем истерично рассмеялся. "Все сдохли, сволочи! Пенициллин готов!" проорал он. Рабочие издали торжественный крик. "Всем тихо!" скомандовал Чиблетов. "Вы отвлекаете Лебедева. Температура повышается снова." 76. Ничего страшного, это допустимый уровень. Однако вскоре всё изменилось. Игорь потерял контроль. Усталость взяла верх. Видимо, ему было куда проще выбросать утёгнуны бури, чем выпускать из себя по чуть-чуть. Я могу это понять. Сейчас он похож на клапан, который едва справляется с огромным давлением, и вот-вот слетит. 83. Почти достигли критической отметки, когда реакционная смесь уже может и испортиться. Так, чёрт. Вырглся щеблетов и выставив вперёд свои руки, поддал холодного воздуха на огненный контур котла. Температура в нуфе опустилась на приемлемый уровень, а лебедев и щеблетов продолжили дорабатывать оставшиеся 5 минут вдвоём. Рабочие уже вымотались, чтобы не сбавлять скорость мы с Сенициным сменили их на пару минут и приняли сами крутить реакционную смесь. Стоп, прокричал я. Всё, останавливаемся. Первый этап позади, осталось еще два. Мой черед, спросил Александр Щеблетов. Да, теперь и ты будешь играть роль кристаллизатора, заключил я и повернул клапана. Раствор потек в рядом стоящую емкость, которая была заготовлена специально для второго этапа. Она имела особый рельеф, который должен был поспособствовать образованию нового вещества. А между химическим реактором и емкостью располагался друг фильтра. необходимой для отделения твёрдых частиц и газов от чистого раствора. «А теперь, Александр Анатольевич, аккуратно охлаждайте ёмкость до 15 градусов. Можно даже до 10», — скомандовал я. «Минус?» — уточнил он. «Нет, плюс, разумеется». Этот этап прошёл куда проще. Щеблетов потратил часть маны на предыдущем этапе, но всё же смог довести горячую эриксонную смесь до нужной температуры. Он был сильным криомагом, но он все же не обладал таким же могуществом, как Игорь, поэтому процесс дался ему просто. Хотя, возможно, проблема Игоря не только в его ядрах. Он всю жизнь использовал огонь для разрушения и убийств, просто не привык к тонкой работе. «Ты как?» — спросил Игоря я. «Не всю ману потратил». Он сидел на груди кирпичей и утирал лицо тряпкой, которая уже успела насквозь промокнуть от его пота. «Маны навалом», — ответил он. «А вот магические каналы я перегрузил. Им не понравилось, как я использую магию. Но на третий этап меня хватит, можешь не переживать». «Ты молочен», — похвалил его я. Справился просто блестяще. «Всё, господа», — позвал на щеблету через двадцать минут. «Тринадцать градусов, уже пять минут держится. Думаю, вещество внутри уже достигло нужной температуры». «Отлично», — заключил я. Тогда переходим к кульминации. Мужики, обратился к рабочим я. Надо ещё немного потрудиться. Разминайте мышцы. Сейчас будем крутить центрифугу. Игорь, готовься, сейчас нужно будет поддерживать сотню градусов, обычную температуру кипения воды. А уж с этим я точно справлюсь, кивнул он. И начался финальный этап производства сульфаниламида. Вещество переместили в центрифугу, и рабочие принялись её крутить. Мне повезло, что я нашёл способного инженера в лице кузнеца Сергея Петровича. Он со своим учеником Василием идеально справился с задачей. Всё оборудование работало так, как я и хотел. А те функции, которые должно выполнять электричество, мы заменили обычной рабочей силой. В этом помогла система поршней и рычагов, созданных тем же Петровичем. Удивительно, какой талант скрывался в этом человеке. Не место такому, как он, в Хапёрске. Но я уже интересовался, почему он здесь задержался. Ему приходят много заказов железной дороги, а поскольку Хапюроско находится на пересечении двух железнодорожных линий, тут у него работы уйма. Так что благодаря этому живёт он совсем не бедно, хоть дворянином и не является. Прошёл ещё час. Рабочие уже с ног валились, а Игре похоже начал уставать настолько, что поддержание температуры потребовало у него присесть на колени. Ноги задрожали у парня, сил уже не осталось. Но ничего, мы почти закончили. Я убедился, что влаги в центрифуге не осталось, и поднял руку вверх. Всё, друзья, мы закончили, заявил я. Сушка приготовленного порошка подошла к концу. Все, кроме меня и Щеблетова, повалились на холодный пол. "И что?" нахмурился Щеблетов. "Этот порошок и есть сульфаниламид, тот самый антибиотик?" "Проверить это можно будет только на практике", ответил я. Но выглядит он именно так, как должно. Я дождался, когда порошок остынет, зачерпнул миниатюрную горсть и попробовал её на вкус. Вы что делаете, Алексей Александрович? Воздрогнул Щеблетов. А если отравитесь? Если отравлюсь, патентовать его очевидно не будем. Но я распробовал вкус. Горький, один в один тот же стрептоцид, который мне доводилось пить ещё в прошлой жизни. По вкусу, конечно, наверняка не скажешь, но Я получил другое подтверждение. Я услышал удовлетворённый смешок Гигеи. Рядом её не было, голос звучал в моих ушах, но этого мне хватило понять, что я всё сделал правильно. И подтверждением тому был поток маны, который обрушился на моё тело и заполнил все вены, ещё сильнее ускорив рост лекарской силы. Я выполнил одно из условий клятвы продвинул медицину вперёд. Значит, сульфаниламид и вправду получился. Мы справились, господа, прокричал я. Весь завод взорвался от ликования. Даже Щеблетов, который обычно старался не показывать своих эмоций, чуть не забрался в центрифугу от счастья. А нет, забрался. Следом к нему присоединился Сеницын. Рабочие начали их раскручивать. Весь завод просто дурело чувствовал триумфа. Однако наш сумасшедший праздник прервал ворвавшийся в здание Иван Михайлович Сеченов. Господин Мечников, прикричала она. "Беда, беда!" "Эх, он с Вовоч". Услышал я гневный шёпот Сеницына. "Как он посмел сюда явиться?" Я левыбрался из центрифуги, но тут же пошатался и рухнул на бок из-за головокружения. "Иван Михайлович, правда, что вы тут делаете?" спросил я. "На этот завод посторонним нельзя". "Понимаю", кивнула она. "И прошу прощения, но вам надо это видеть". Он протянул мне свежую газету. На выцветших страницах Опирского вестника была статья о: "Да чтоб меня не кротика пожрала. Благокол наш с вами общепатент". Сказал Сеченов. "Некий Владимир Харитонович Павлов создал антидепрессант". Статья в газете называлась "Открытие века. Лекарство от грусти". "Это он", вновь заговорила в моей голове Гигея. избранник моего брата Махаона. Вот он и показал себя. Продолжение следует. Читал Родиона Нечаева.